Моё перо дрожит, потом выпадает из рук, оставляя извилистый след на бумаге Федврена. Испорчен ещё один драгоценный лист. Впрочем, наверное, эта попытка всё равно была обречена на провал, как все предыдущие. Не знаю, смогу ли я закончить свой труд, или каждая страница будет пропитана жгучей горечью, ядом, который, как мне казалось, давно выветрился. Я полагал, что излечился от гнева и ненависти. Но стоит мне взяться за перо, как боль и обиды мальчика сочаться на бумагу вместе с чернилами, пока мне не начинает казаться, что каждая аккуратная черная буква бередит старую незаживающую рану. И Федврен, и Пейшенс весьма воодушевились идеей написания истории шестигерцогств. Было решено, что попробовать стоит, Попытка не пытка, лишь бы у меня хватило сил. Работа отвлечет меня, поможет занять время, и я забуду о горечи и боли. Я позволил убедить себя, что так оно и будет. Но каждое историческое событие, которого я касаюсь в своей рукописи, только пробуждает к жизни мрачные тени моего одиночества и потерь. Боюсь, мне придется отложить эту работу». Иначе она воскресит все то, что сделало меня тем, кто я есть теперь Я начинаю снова и снова Но каждый раз обнаруживаю, что пишу скорее о собственных истоках, чем об истоках этой земли Не знаю даже, кому я пытаюсь объяснить себя Моя жизнь была паутиной тайн Тайн, которой даже сейчас небезопасно поверять бумаге Стоит ли писать о них только для того, чтобы превратить в пламя и пепел? Кто знает? Я помню себя с шести лет. До этого не было ничего, только пропасть, которую я не могу преодолеть, как бы сильно не напрягал память. Ранее того дня в Мунсей нет ничего. Зато обрели. Все, что происходило потом, я помню с удивительной отчетливостью. Иногда мои воспоминания настолько подробны, что я даже начинаю задумываться, мне ли они принадлежат. Были ли все эти события запечатлены в моей собственной памяти, или же картины прошлого складываются у меня из рассказов кухонной прислуги и несметного множества мальчишек-грумов, объяснявших друг другу мое появление». Возможно, я слышал эту историю так часто и из стольких источников, что теперь вызываю ее в памяти как собственные воспоминания. Может быть, эти подробности – результат открытого восприятия шестилетнего мальчугана? Или это шутит со мной яркое покрывало силы и снадобий, которые приходится принимать, чтобы контролировать свою привычку к ней? Снадобий, которые сами по себе вызывают боли привыкания. Все может быть. Остается надеяться, что дело все-таки не в снадобьях. Воспоминания столь яркое, что я будто снова вижу и чувствую все это. Холодные сумерки уходящего дня. Безжалостный дождь, под которым я вымок до нитки. Ледяной булыжник причудливых городских улиц и даже мозолистую грубость огромной руки, сжимающей мою ладошку. Иногда я думаю об этой руке. Она была твердая и шершавая, и крепко стискивала мою ладонь, и все же она казалась мне теплой и не злой. Просто сильной. Она не давала мне упасть, когда я поскальзывался на обледеневших улицах, но не давала ей избежать уготованной участи. Она была беспощадной, как холодный серый дождь, покрывавший ледяной глазурью и схоженную, засыпанную гравием дорожку перед огромной деревянной дверью массивного здания, которая возвышалась в центре города, как настоящая крепость.